«Помогите мне!» И раскатистое, гремящее «Всё, шутки в сторону, поиграли и хватит! Ну иди же, стрелок, иначе тебе никогда меня не поймать!» Все фишки уже на столе, все карты открыты, все, кроме одной. Мальчик висел над пропастью, как ожившая карта Таро, Повешенный, финикийский моряк, невинная жертва, потерянная душа в мрачных водах Адского моря. Он еще держится на волнах, но уже скоро пойдет ко дну. «Подожди, подожди». «Так что? Мне уйти?» Какой у него громкий голос, мешает сосредоточиться постарайся ничего не испортить возьми нескладную песню и сделай ее лучше помогите мне помогите мне роланд мост продолжал крениться он скрежетал и разваливался на глазах срывая крепление поддаваясь стал бы я пошел счастливо оставаться нет погоди и стрелок прыгнул Ноги сами перенесли его оцепеневшее, парализованное внутренним смятением тело над парнишкой, повисшим над пропастью. Настоящий гигантский шаг в безоглядном рывке к свету, что обещал указать путь к башне, навеки запечатлённой в его душе застывшим чёрным силуэтом. К внезапной тишине. Силуэт, закрывавший свет, исчез. Сердце стрелка на мгновение замерло в груди, когда мост обвалился, и, сорвавшись с опор, полетел в пропасть, кружась в последнем медленном танце. Стрелок ухватился рукой за залитый светом край каменного проклятия, а у него за спиной, в устрашающей тишине, далеко-далеко внизу, мальчик явственно произнёс. «Тогда идите. Есть и другие миры, кроме этого». Последние крепления сорвались. Моста больше не было. И, ринувшись вверх, к свету, ветру и реальности нового Ка, стрелок оглянулся назад, вывернув шею, и в пронзительном приступе неизбывной боли на миг пожалел о том, что он не двуликий Янус. Но там, за спиной, уже не было ничего, только гнетущая тишина. Мальчик, падая, не издал ни звука. А потом Роланд выбрался наружу, на каменистый откос, у подножия которого раскинулась зелёная равнина, где посреди густых трав стоял человек в чёрном. Стоял, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Стрелок с трудом держался на ногах. Он шатался, как пьяный, и был бледным, как призрак. Глаза слезились на свету. Рубаху сплошь покрывала белая пыль, след от последнего, отчаянного рывка наверх. Он вдруг осознал, что это только начало, что впереди его ждёт дальнейшая деградация духа, по сравнению с которой его сегодняшний подлый поступок покажется, мол, мелочью, и всё же он будет бежать от него всю жизнь по коридорам и по городам, из постели в постель. Он будет бежать от лица мальчугана. Будет пытаться похоронить саму память о нем в неуемном разврате и в человекоубийстве, лишь для того, чтобы, ворвавшись в последнюю комнату, найти там этого мальчика, который будет смотреть на него над пламенем свечи. Он стал мальчиком. Мальчик стал им. Он сам своими руками превратил себя в оборотня. И отныне, и впредь, в самых сокровенных глубинах снов, он будет опять и опять превращаться в парнишку и говорить на языке странного города, из которого пришел мальчик. «Это смерть». «Да, это смерть». Пошатываясь на ходу, он очень медленно спустился по каменистому склону, туда, где ждал его человек в чёрном. Здесь, под солнцем здравого мира, рельсы истлели, рассыпавшись в прах, как будто их и не было вовсе. Человек в чёрном, смеясь, откинул капюшон. — Вот, значит, как! — крикнул он. — Не конец всего, а всего лишь конец начала. Ты делаешь успехи стрелок и большие успехи я тобой восхищаюсь стрелок выхватил револьверы и выпустил все патроны 12 выстрелов подряд вспышки от выстрелов затмили само солнце грохот пальбы отскочил оглушительным эхом от каменистых откосов у них за спиной «Ну-ну», no, no. — <смех> рассмеялся человек в чёрном, no, — «ну-ну, no. мы с тобой вместе, великая магия, ты и я, и когда ты стреляешь в меня, ты стреляешь в себя, вот почему ты меня никогда не убьёшь!» Он попятился с улыбкой, глядя на стрелка. «Пойдём, пойдём, пойдём!» «Матушка, можно мне? Да-да, можно!» Стрелок, спотыкаясь на каждом шагу, двинулся следом за ним. Туда, где они наконец смогут поговорить.